Глава 5. Сеть рухнула. Полицейские больше не могли посидеть в интернете за счет ведомства. Но верите или нет, на работу полиции это повлияло и более существенным образом. Как выяснилось, без связи с центральным сервером они не могут верифицировать мой личный код. Пока я сам не воспользуюсь им, никто не сможет проверить и подтвердить его. Меня уже дважды допросили о событиях, которые следователь слишком молодой, чтобы быть следователем. Ну, честное слово, это издевательство. Бестактно называл произошедшее, где я стоял, что я слышал и так далее. Они исходили из предположения, что это была мадам Ламонт. Я не поправлял их. Наконец следователь что-то пометил в листке бумаги, который лежал перед ним и спросил, даже не взглянув на меня. «Хотите еще что-то добавить?» И тут, еще секунда, я бы ответил. Действительность раскололась надвое. В одном ее варианте я рассказывал им, что на самом деле это не была мадам Ламонт. Мадам Ламонт сейчас находится в безопасности в теле Тамар Сапир, а вот Тамар Сапир исчезла с лица земли. «Есть ли у вас доказательства?» «Нет». «Тогда на каком основании вы это утверждаете?» «Она сама сказала мне, буквально перед тем, как ее застрелили. Это уже не так важно». «Ну ладно. У вас были какие-нибудь доказательства?» «Я сам был доказательством. Я должен был показать, что она знает обо мне то, чего не знает мадам Ламонт. У вас были с ней отношения в прошлом?» «Да, я любил ее». Ну, то есть она была для меня чем-то важным. Чем-то? Да, понимаете ли. Тогда впервые я стал из-за кого-то переживать. Многое тогда случилось со мной впервые. И вы ее любили? Любовь. Это громкое слово. Она была чем-то. Тем самым. Ладно, неважно. Но у вас нет доказательств, что это действительно она. Нет. Она мертва. И я не могу ничего доказать. Но теперь мы можем связать ее с произошедшим, потому что ведь дело не в том, что мадам Ламонт пришла к вам за курьерскими услугами и не успела изложить детали. Теперь и вы замешаны в этом деле. В смысле? Например, может быть вы просто увидели эту Тамар свою любимую? Нет-нет. Не любимую. Она просто может быть, вы увидели в газете ее фото вместе с Ламонтом, и вас заговорила. Ревность? «Нет-нет, я вообще об этом не знал». «И тогда вы пригласили мадам Ламонт к себе и теперь пытаетесь намекнуть, что за убийством стоит ее бывший муж? Я знаю, что это звучит... Странно, дружище! Вот сейчас вы превратились из полезного свидетеля, подозреваемого. Ваши комментарии... В другом варианте развития событий были слова». «Нет». Больше ничего особого мне не приходит в голову, и я виновато улыбнулся. «Напомните, пожалуйста, зачем Ламонт к вам пришла?» Он посмотрел на меня. «Этого она сказать не успела», — ответил я. «Но думаю, что она хотела, чтобы я доставил какую-нибудь посылку. Я профессиональный курьер и...» «Да-да», — сказал он, — «мы видели ваши сертификаты». «Вы можете предположить, что она хотела переслать?» «Нет», — ответил я. «И? Все в порядке?» «Ну, конечно, если пользоваться выражением «в порядке» для обозначения безумного положения вещей, которые нельзя исправить». Когда еще трое свидетелей подтвердили мои слова о том, что случилось на стоянке, полицейские успокоились. Они нашли ружье, которое убийца оставил в квартире в доме напротив. Я видел, как они прошли мимо кабинета следователя, неся небольшой деревянный ящик, в котором было ружье и пакет для улик, набитый обертками энергетических батончиков. Снайпер, видимо, проголодался, пока ждал нас. И все это время полицейские не знали точно, кто я, потому что не могли проверить мой код. Раз в 15 минут кто-нибудь входил в кабинет и говорил, «Сеть рухнула». «Не забудьте задержать его подольше, чтобы удостоверить личность». И все, кто были в комнате, а с какого-то момента и я тоже, отвечали ему. «Ладно, Шапира, ладно, мы поняли еще с первого раза. Пошел бы ты лучше, кофе сделал». Раньше было иначе. Когда-то в каждом отделении был особый ответственный полицейский, у которого была только одна должностная обязанность – прогонять ваш кот». 5 символов через компьютер, через целый ряд вычислений, которые подтвердят, что вы действительно тот, за кого себя выдаёте. Полицейский убеждался, что ваш код соответствует некой математической формуле, что это не просто какая-то придуманная вами последовательность цифр и букв. После этого он извлекал из вашего кода 10 подкодов, которые содержали разные данные о вас. Затем выводил из этой десятки новый код и диктовал его по телефону кому-то, кто сидел в центральном отделении. И тот сотрудник пробивал этот код по старой надежной базе данных. И когда они наконец убеждались, что вы, это действительно вы, в дело вступал еще один полицейский. Он отвечал за то, чтобы все следы этого долгого процесса были уничтожены, чтобы никто не мог воспользоваться вашим кодом. Каждый раз все это занимало примерно час. Теперь все, что нужно, это просто дать вам набрать ваш код на клавиатуре, накрытый сверху пластиковым щитком, который пахнет как надувной пляжный мяч и который должен не дать остальным увидеть, что вы набираете. 5 секунд, и ваша личность подтверждена. В смысле, ваш код подтвержден. Вряд ли за 5 секунд что-нибудь произойдет с вашей личностью. Но сеть рухнула, и мне пришлось ждать. Я сидел в кабинете следователя в одиночестве и ждал, пока меня позовут. В фильмах вы наверняка видели, что в кабинетах следователей есть такое зеркало, которое отражает только в одном направлении. Кабинет, в котором сидел я, был явно не первого сорта. Там даже зеркала не было. Меня просто затолкали в бывший офис, в котором никто не хотел сидеть, потому что в нем не было окна. Стол, два торшера из по углам, четыре пластиковых стула и один металлический. Мне дали как раз металлический. Они были со мной очень милы. И, признаюсь, доверяли мне куда больше, чем я ожидал. Я-то думал, что мою версию они поставят под сомнение, но с их точки зрения я был героем потому что выстрелил в убийцу на глазах у всех. Никто не хочет подвергать сомнению героизм, если это не прописано в его должностных обязанностях. Поначалу они еще задавали мне странные вопросы. Какой у меня пистолет? Чем именно я зарабатываю на жизнь? Почему у меня нет браслета? Но полчаса спустя кто-то позвал их всех в коридор. Они вполголоса поговорили за дверью и вернулись гораздо более спокойными, и дружелюбными. С этого момента они просто принимали мои свидетельские показания. Дверь открылась, и на меня уставился усатый полицейский. «Как дела?» спросил он. «Пытаюсь не думать о простреленной голове», ответил я. «А у вас?» «Тут кое-что намечается», сказал он, видимо, включив на максимум способность устраняться от чужих проблем. «Нафтали уходит с работы», «Мы хотим с ним тут выпить на прощание. Может, перейдете в другую комнату?» «Я тут не работаю», — ответил я. «Куда именно надо перейти?» «С кем вы?» «Сам с собой». «Жду, пока проверят мой кот. Он кивнул. «Сеть рухнула». «Я знаю, поэтому и жду. Но мы сейчас будем тут выпивать. Очень меня волнует ваша выпивка». «В честь Нафтали?» сказал я. «Да?» — ответил он. «Можете перейти в другую комнату?» Мы явно заходили в замкнутый круг и пребывали бы в нем, пока Нафталий не умер бы от жажды. Но тут появился тот самый слишком юный следователь. За ним я заметил еще несколько полицейских. У одного в руках было несколько бутылок, у другого — картонная коробка, видимо, с пирожками». «Этот кабинет нам сейчас нужен для корпоративной процедуры. Подождите снаружи, пока сеть снова не заработает». Следователи умеют говорить. «Корпоративная процедура? Подождите снаружи». «Где мне ждать?» «Ммм, пожалуй, посидите там, где рисуют фотороботы», — сказал он. «Издеваешься?» «Фотороботы?» — переспросил я. «Неужели такое еще есть?» «Сегодня художник как раз здесь, на этом же этаже, в конце коридора и направо». Друзья Нафтали уже стали заходить в кабинет. Нельзя слишком долго стоять в коридоре с пятью коробками пирожков. «Как скажете», — ответил я. «Пофигу, нарисуем фоторобот-убийцы, который на моих глазах врезался в стену. Вдруг это поможет найти его?» И только через несколько минут до меня дошло, казалось бы... Уж то, что должно было исчезнуть с изобретением обменов, так это рисование фотороботов. Вообще, вся процедура сбора улик уже казалась безнадежно устарелой. В чем смысл откатывать пальцы или собирать образцы ДНК на месте преступления, если тот, кому они принадлежат, это совершенно не обязательно тот, кто совершил преступление? Через несколько лет после того, как обмены стали привычным делом, журналисты прозвали полицейских, собирающих физические следы преступлений, современниками соблезубого тигра в честь животного, которое вымерло десятки тысяч лет назад. Однако сведения о теле, в котором действовал преступник, еще не полностью утратили смысл. Да, разумеется, во время преступлений, которые похитрее, чем простой грабеж заправки, Обычно используются взломанные браслеты, в которых не сохраняются данные об обменах. Но, как правило, преступники не настолько хитры. Большинство преступлений совершается дураками и без особой подготовки. Часто угрозу «я тебе пасть порву» от ее осуществления отделяет одно мгновение – вспышка гнева. И вообще, людей, которым дано строить долгосрочные планы – а без этого не удастся скрываться от властей до конца своих дней. Немного. Неудавшиеся ограбления, случаи, когда ревнивые мужья убивали своих жен, или придурки с пружинными ножами, вдруг нападали друг на друга в клубе, если не поделили девушку. Во всех этих обстоятельствах нужен был именно сбор образцов крови и отпечатков пальцев. Даже если убийца обменялся с кем-то, Первое тело в цепочке обменов было прекрасной зацепкой, а не редко и ценным свидетелем. У художников, рисовавших фотороботы, фронт работы стал шире. Они больше не просили вас выбрать форму носа или разрез глаз. Они рисовали по вашему полустертому воспоминанию целую кучу картинок, в которых пытались ухватить жест, цельный образ во всех его проявлениях. Как человек пожимает плечами, как наклоняет голову, как поджимает губы, насколько широк у него шаг. Пластика стала значимой частью описания. Даже в чужом теле люди чаще всего продолжали вести себя как обычно. Мелкие нервные движения, поза, в которой человек сидит, то, как он вытягивает шею, когда слушает. Все это стало частями огромного отпечатка пальца не всегда ясного, но богатого деталями. И вот передо мной сидел полицейский рисовальщик фотороботов и занимался пантомимой. Когда он был уже за рулем, он сидел и смотрел на вас так. Вытянул шею, нахмурил брови, изобразил пронзительный взгляд. Или так. Пронзительный взгляд, нахмуренные брови, вытянутая шея. «Ей-богу, я вообще не вижу разницы», — сказал я. Поскорее бы уже тот шнур подключили к розетке. Я наберу свой код и, наконец, уберусь отсюда в освояси. Постарайтесь хотя бы вспомнить, как он смотрел на вас, — сказал художник. Так, бровь туда, бровь сюда. Или так, бровь туда, бровь черт знает куда. Спасите, помогите.